«Мне казалось, господин Ламазуб отвел вас в гильдию воров», — продолжил Маркоу. «Там вышла небольшая языковыка по поводу налогов». «Заткнись!» — марку хлопнул себя по лбу. «Налоговые декларации!» — воскликнул он. «Наверное, господин Ламазуб беспокоится, что я забыл о них». Воры так прижались друг к другу, что теперь походили на одного очень толстого человека с шестью руками и большими долгами за шляпы. «Эм, стражникам ведь запрещено убивать людей, правильно?» — осведомился один из грабителей. «Когда мы на дежурстве, да, запрещено», — подтвердил Ваймс. Самый крутой из воров неожиданно прыгнул, схватил за руку Ангву и вытянул ее из-за стола. «Мы выйдем отсюда без проблем, или у девушки тоже возникнут проблемы? Все поняли?» — крикнул он. Кто-то хихикнул. «Надеюсь, ты никого не убьёшь?» спросил Маркоу. «Вот мы и посмотрим!» «Это я не тебе!» ответил Маркоу. «Не волнуйся, со мной всё будет в порядке», сказала Ангва. Она огляделась, чтобы убедиться, что шельмы поблизости нет, и вздохнула. «Ладно, господа, давайте кончать с представлением». «А как же правило, никогда не играй с едой!» — крикнул кто-то из посетителей. Послышалось хихиканье, которое, впрочем, быстро оборвалось, когда Маркоу повернулся на своем стуле. Все разом заинтересовались содержимым собственных кружек. Понимая, что здесь что-то не так, но не понимая, что именно, воры попятились к двери. Никто даже не шевельнулся. Все еще удерживая ангву, грабители отодвинули засов, вывалились в туман, И захлопнули дверь. «Может, стоило их предупредить?» Спросил какой-то констебль из новеньких. «Они сами нарвались», — ответил Ваймс. Из-за двери донесся звон, упавший на булыжник кольчуги, сразу за которым последовал долгий глубокий вой. И вопль. А потом еще один вопль. И третий вопль, в котором слышалось нечто вроде «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!», нет! <связь> «Нет, нет, нет <связь> Что-то тяжелое ударилось от дверь. Веймс повернулся к Марку. «Ты и Констеба сказал он. «Вы э, нормально уживаетесь?» «Отлично, сэр», — откликнулся Марку. «А то кое-кто думает, что у вас могут возникнуть э, проблемы». Раздался глухой стук, сопровождаемый слабым бульканьем. «Проблемы есть у всех, сэр. Мы их решаем!» Немного повысив голос, ответил марку Я слышал, ее отец не слишком доволен ее нынешней работой. «У них там в Убервальде нет законов, сэр. Они считают, что законы нужны только слабому обществу. Барона нельзя назвать очень цивилизованным... Э -э -э человеком. Он весьма кровожаден, насколько я слышал. Она хочет остаться в страже, сэр. Ангва любит работать с людьми. Снаружи опять донеслось бульканье. В окно ударилась скрюченная рука, которая сползла вниз, царапая ногтями стекло. «Ну, пусть поступает, как знает», — пожал плечами Ваймс. «Да, сэр». После некоторой паузы дверь медленно открылась. Вошла Ангва, на ходу поправляя доспехи, подошла к своему стулу и села. Все присутствующие в таверне стражники вдруг осознали, что в первый раз недостаточно внимательно рассмотрели свое пиво. э, -э, -э" начал было марков «Раны исключительно поверхностные», — заверила его Ангва. «Царапины», — но один из них случайно прострелил ногу своего напарника. «В рапорте обязательно нужно отразить, что в процессе сопротивления аресту преступники сами нанесли себе телесные повреждения» предложил Ваймс. «Да, сэр», — сказала Ангва. «Но, сэр, все было не совсем так», — запротестовал честный Маркоу. «Они пытались ограбить наш трактир и сами выбрали в заложницы констебля Ангву», — пояснил Ваймс. «Это было их собственное решение. Никто их не принуждал». «А, -а я, кажется, понял, что вы имеете в виду, сэр», — кивнул Маркоу. Таким образом они сами себя покалечили. Да, конечно.